Энди Хуар. Вольный торговец. Омнибус из пяти частей. Империум человечества необычайно огромен, но должен постоянно расширяться во имя процветания. Вольные торговцы на основании древней хартии исследуют неосвоенные уголки галактики, выискивая новые миры, которые можно эксплуатировать, ибо ненасытная раса людей остро нуждается в ресурсах. Династия Аркадиев переживает упадок, ее богатство и семейные реликвии стали не более чем ворохом долговых векселей и перечнями скорбных поражений. Пытаясь воскресить славу своих предков, Люциан Геррит, лорд Аркадий, ввязывается в опасную игру и заключает договор с владыкой позабытого имперского мира на восточной окраине. Увы, момент он выбирает крайне неудачно. Империя Тау ищет способы расширить сферу влияния через пограничный Дамоклов залив. Вскоре вольный торговец Люциан Геррит и его дети, Корвейн и Бриэль, оказываются втянуты в интриги и войны между двумя могущественными звездными империями, и ни одна из сторон не намерена отступать от своих планов. Омнибус включает в себя романы «Звезды-бродяги», «Звезда Дамокла» и «Дикие шрамы», а также два рассказа.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 Но местные называли его иначе. Тресина Паршивая имичка для паршивого мерка, однако Бриэль Геррит, дочь прославленного вольного торговца Люциана Геррита и наследница прав и привилегий, дарованных хартией вольных торговцев династии Аркадиев, имела вескую причину посетить планету. Алчно улыбнувшись уголком рта, девушка машинально запустила руку в потайной кармашек форменного кителя и нащупала маленькую вещицу. Одежда исследовательницы в точности повторяла униформу офицеров из высших эшелонов командования имперского военно-космического флота очень и очень далекого сектора, и, разумеется, юной даме отнюдь не полагалось так одеваться. Тем веселее было носить темно-синий сюртук с блистающими золотыми эполетами и красивыми витыми галунами. Начинаем заход на посадку, госпожа. Объявил пилот из кабины, заставив Бриель очнуться и сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Она находилась в острокуполе челнока типа Аквила, переделанного под личные нужды членов маленького летательного аппарата, выкрашенного в красной и золотой цвета династии Аркадьев. По правилам девушке следовало бы сидеть пристегнутой к грави креслу в пассажирском отделении но она всегда предпочитала лично наблюдать за прохождением через атмосферу, а не любоваться окружающей обстановкой на пикт-планшете. Пилот Ганна был верным слугой династии и давно смирился с причудами госпожи. «Долго еще?» — спросила молодая женщина в вокс-гарнитуру. Из-за шума, с которым челнок прорезал атмосферу планеты, переговариваться обычным способом не удавалось. «Госпожа, через внешний облачный слой мы пройдем мгновенно», — отозвался Ганна. Нотки металла в голосе пилота свидетельствовали о новых машинных аугментатах, причем вживил их Ганна по собственной инициативе. «Держитесь». Ухватившись за поручни под куполом из бронированного стекла, путешественница подтянулась, чтобы осмотреться. К тому времени огонь, лизавший внешнюю обшивку челнока, уже погас, и можно было рассмотреть окружающее пространство. Поверхность планеты как бы подскочила, когда Ганна, заложив резкий вираж, повела к по новому маршруту. Из-за тумана стал проступать ландшафт. Ну да ну и дыра!» Презрительно скривилась Бриэль, резким движением откинув с лица непослушную прядь. «Где это поселение?» Прямо за горизонтом, проворчал пилот. И если позволите. Я с вами согласен. Это настоящая дыра. Ха, ха Отозвалась пассажирка, устраиваясь поудобнее, чтобы понаблюдать за приземлением, пусть пейзаж и являл собой зрелище отвратительное. Челнок постепенно замедлялся и снижался, давая больше возможностей рассмотреть местность. Впрочем, Бриэль не особо приглядывалась. Поверхность трясины, как подсказывало само ее название, состояла из бесконечных болот, трясин, топий всевозможных видов и оттенков, но всегда связанных с образом булькающей и вонючей мерзости. Мелководные моря планеты отличались от континентов лишь относительным отсутствием деревьев. Да и на так называемой суше растительность была чахлой, искривленной, низкорослой, похожей на иссохшие руки, судорожно хватающиеся за пасмурные небеса. Никакой красоты. Когда аквила спустилась еще ниже, неожиданно нырнув в воздушную яму, исследовательница заметила среди болот несколько маленьких групп светящихся точек. Островки света лежали не менее чем сотни километров друг от друга. Девушка вновь улыбнулась, рассматривая одинокие мерцающие точки. Она отлично знала, что это такое, но сведения решила оставить при себе. В ту же секунду, когда по вокс-сети раздался щебет машинных звуков, Бриэль увидела цель путешествия. Часть населения называла это место Тресиновкой, а другая часть — Поселением. Девушка сразу придумала собственное название. В присутствии местных его упоминать не стоило, хотя очень многие втайне всецело бы согласились с той оценкой, что дала на груди хибарок и трущоб, вырастающей прямо по курсу. Если планета была огромной свалкой, то столица являлась выгребной ямой. «Три минуты, госпожа», — объявил Ганна. «Передаю коды». Пока звучал резкий стрек от машинного кода, Бриэль во все глаза наблюдала за трясиновкой. Первой бросалась в глаза огромная каменная колонна, на которой, собственно, и размещался поселок. Это могло быть чем угодно, только не делом рук природы. Во всем мире существовала только одна подобная структура, похожая на сталагмит километровой высоты и с плоской вершиной. Городишка на ее верхней части располагался таким образом, что самые старые здания находились сверху, а более новые спускались ярусами вниз по колонне. Издали весь поселок казался хаотичной мешаниной сваленных друг на друга ржавеющих мусорных контейнеров и арматуры и, честно говоря, вблизи выглядел точно так же. Путешественница и ее слуга хранили молчание, пока машины переговаривались. Слушая тональные щелчки и свисты, Бриэль воображала, как выглядит процесс электронных переговоров со стороны. Через минуту, когда челнок еще ближе подошел к поселению, шелест прекратился, сменившись монотонным скрежетом. — Ну что, они все получили? — спросила девушка, всматриваясь в дисплей пульта управления перед собой. Небольшой инфопланшет высвечивал строчку текста. Авантюристка достаточно хорошо умела читать и понимать подобные сообщения, но код был ей незнаком. «Думаю, получили, госпожа», — отозвался Ганна. Благодаря нейроразъемам он мог читать информацию быстрее, не тратя время на ожидание, пока система командного терминала расшифрует и обработает сведения. «Ждем». «Подтверждено». «Нам назначили верхний сектор 390, выдохнул пилот и кивнул в сторону трущобного городишки. Внимательно проследив за жестами и знаками, девушка разглядела, куда именно они направляются. Челнок сейчас находился в километре над вершиной колонны, а Ганна шел на снижение, выписывая широкие медленные круги по нисходящей спирали. На вершине тонкой башни, готовой, казалось, развалиться от мимолетного взгляда, чадил огонь. Само строение представляло собой переплетение металлических прутьев и балок, из которых торчали разномастные антенны и вращающиеся диски детекторов. Когда Аквила подлетела еще ближе, исследовательница заметила перемещавшиеся по металлоконструкциям фигуры вооруженных до зубов наблюдателей. Они обозревали окрестности при помощи сканирующих устройств. На подлете к назначенной платформе Бриэль заметила краем глаза движение у основания башни, которое заставило ее вздрогнуть. За аквилой следило нечто похожее на блок Арзо. По меньшей мере десяток тупорылых ракет, установленных на массивной пусковой раме, готовых в любой момент сбить челнок и разрушить все ее планы. Однако пилот все делал не зря. Если бы ракетная установка действительно собиралась выстрелить, то аквила давно бы уже разлетелась на куски. Девушка перевела дух и начала разглядывать основную часть трущоб, пока челнок завершал последний круг и запускал маневровые движки для посадки. Вблизи стало видно больше особенностей поселения. То, что оно до сих пор не развалилось и не рухнуло с колонны, несомненно, являлось чудом, только, разумеется, не тем, которое не посылает Бог-император человечества. Трясиновка была построена из самого разнородного мусора и металла, останков маломерных космических кораблей и каких-то наземных транспортов, если судить по особенностям тех или иных деталей конструкции. Все части городишки поддерживались и соединялись лесами кривых досок и палок, для чего вырубили почти все деревья на болотах. Крепилось все это сотнями километров канатов, вероятно, святыми из лос, также срубленных на топях. А на самой вершине этого невероятного чуда безумной архитектуры располагалась посадочная платформа условно-дисковидной формы метров 50 диаметром. Выщербленный и обгорелый настил составляли сотни слоев металла, кое-как сваренные в одно целое и водруженные на бесчисленные деревянные подпорки и металлические балки. По платформе змеились десятки вибрирующих энергокабелей и топливопроводов, а по краям валялись грузовые поддоны. Прикрученные к обшивке разноцветные люмено-указатели мигали, по-видимому, в случайном порядке. Ганна перевел челнок на ручное управление и теперь аккуратно манипулировал дюзами посадочных движков, чтобы аквила зависла точно над предписанной площадкой. По крайней мере, Бриэль так поняла действия слуги. Из-за строкупола девушка увидела всю посадочную платформу, на которой уже размещалось три летательных аппарата. Одним был старый, потрепанный лихтер «Арвус». Рассмотрев его наметанным глазом, гостья поняла, что когда-то он находился в составе оборонительного флота системы, лежащей в противоположной от на стороне галактики. Новый владелец, заполучивший судно не слишком законным способом, попытался весьма непрофессионально закрасить исходные цвета, и это зрелище заставило дочь вольного торговца криво усмехнуться. Вторую аэромашину девушка никогда ранее не видела вживую, но рассматривала ее изображение в архивах Аркадиев в Зеландской жилзоне. Формой аппарат напоминал увеличенное в размерах насекомое. Кабину образовывала пара куполообразных фасетчатых глаз, а крылья прятались за спиной, и, как знала исследовательница, встроенные в них антиграф катушки обеспечивали огромную скорость и выносливость. Неудивительно, что такой вид машин высоко ценился самыми необычными или попросту опасными личностями. Кто именно владел насекомым? Криминальный воротила, удачливый охотник за головами или такой же, как она, вольный торговец, Бриэль не представляла, но решила быть на чеку. А третьим на неровной поверхности посадочной платформы стоял челнок, похожий на приземистый бронированный кирпич. Вокруг него суетилась команда рабов-техников, За ними во все глаза следил отряд мощно аугментированных головорезов, наверняка даже с вживленными инъекторами боевых наркотиков. Это означало две важные вещи. Во-первых, гости прибыли в Трясиновку недавно, и хозяин челнока заплатил за быстрое сервисное обслуживание, чтобы поскорее покинуть планету. Во-вторых, существо, ради встречи с которым Бриэль прилетела в этот городишко, оказалось здесь, опередив ее, как она и ожидала. «Сажай нас, Ганна», — приказала путешественница, наслаждаясь предвкушением опасностей и приключений. «Давай-ка сделаем то, ради чего прибыли сюда». Едва прибывшие вышли из аквилы и вдохнули местный воздух, как Бриэль резко остановилась. «Твою мать!» — выругалась гостья, ощутив во рту мерзкий привкус атмосферы. «Я же забыла пробки-фильтры, а здесь воняет хуже, чем ворочий. «Возьмите мой ребризер, госпожа». Пилот прервал поток неприличествующей даме ругани, быстро сорвав шеи дыхательную маску и предложив хозяйке. Но девушка только отмахнулась и направилась прочь от челнока. «Проследи, чтобы контейнер аккуратно выгрузили», бросила она через плечо и пошла дальше по платформе. Разрываясь между беспокойством о нравной госпоже и необходимостью исполнить приказ, пилот тихо выругался и бросился к открытому пассажирскому отсеку. На вершине короткого пандуса стояла пара мускулистых созданий, тела которых отчасти были машинами, отчасти — биологической плотью. Биомеханические лоботомированные сервиторы держали тяжелый сейф, а с их лиц, все той же мешанина металла и плоти, смотрели прямо вперед ничего не выражающим взглядом, не мигающие глаза. «Императива Мета-9», — скомандовал Ганна. Кодовая фраза перевела сервиторов в активное состояние. Полумашины распознали и признали слова своего хозяина. «Принять сигнал 00», — выдохнул пилот и посторонился, уступая дорогу автоматонам, помаршировавшим по пандусу вслед за Бриэль. Бросив прощальный взгляд на челнок, пилот нажал на светящуюся руну рядом с люком, герметично опечатав пассажирское отделение, и побежал за своей госпожой. Металлический настил подрагивал при каждом шаге тяжелых высоких сапог Бриэль, и Ганна только через несколько секунд сумел нагнать молодую женщину. В воздухе, раскаленном работающими на холостом ходу движками челноков, воняло тошнотворной смесью топлива, грязи и грехов. Слуга знал. Случись с юной хозяйкой что-то нехорошее, ее отец выследит его и скормит заживо мусорным крысам на самых нижних палубах флагмана. Поэтому летчик решил ни на шаг не отходить от госпожи, хотя прекрасно изучил на собственном опыте, как действуют на нервы девушки. «Эй, вы!» — крикнула исследовательница, обращаясь к группе ремонтников, которые пытались подсоединить толстый шланг к горловине топливного бака челнока, что стоял неподалеку от аквилы. Не дождавшись реакции от работяг, сосредоточившихся на своих обязанностях, гостья приподняла бровь и подбоченилась. Скрип металла подсказал, что верный пилот теперь рядом, и девушка устремилась к рабочим, но внезапно пара огромных охранников преградила ей путь. Судя по всему, Громилы были братьями и принадлежали к местному криминальному миру. Об этом говорила не только обширная аугментика, но и множество татуировок, символов и эмблем, которые свидетельствовали о сложной системе вассальной зависимости и уровнях лояльности. брель Геррит поняла с одного взгляда. Мордовороты были собственностью одного из беспринципных торговцев плотью, что вели дела в Трясиновке. Напустив на себя беззаботный вид, молодая женщина окинула взглядом громаду бронечелника, вокруг которого суетились техники. Затем поглядела на ближайшего из костоломов, запрокинув голову, и подумала. «Святые угодники, ну и уроды здесь рождаются!» «Так, мальчики!» томно произнесла Абриэль, заставив охранников озадаченно переглянуться. «Мне нужно, чтобы вы присмотрели за моим челноком, пока я занимаюсь делами в городе». «Какие деньги тут в ходу?» Гостья прекрасно знала, чем местные предпочитают расплачиваться и сколько могут потребовать за те или иные услуги, но до поры до времени не желала раскрывать карты. После непродолжительного, но тяжкого раздумья один здоровяк подал голос. «Сколько смотрящих надо?» «Всех!» Ганна удивленно скосил глаза на хозяйку. В сущности, не имело значения, сколько и какими деньгами платить местным наемникам, однако девушка хотела произвести правильное впечатление правильным образом. Половина бригады занята на той работе. Пробурчал более разговорчивый из братьев, ткнув большим пальцем механической руки за спину в сторону бронированного летательного аппарата. «Я заплачу вдвое больше», — с озорным смешком возразила Бриэль. «И клановыми смертоголовами». Мордовороты переглянулись, глаза их загорелись от жадности, и решение мгновенно созрело. «Половина сейчас», — отчеканила молодая женщина до того, как кто-то из братьев успел раскрыть рот. Затем достала из кармана монетку, стоящую куда больше, чем охранники могли бы заработать за месяц, и подняла так, чтобы громилы могли разглядеть. А половина потом, если меня порадуете. Заметано. В унисон громыхнули костоломы, искренне поверив гостья. Тогда я вас покидаю, а вы за работу. Скомандовала наследница Люциана Геррита, бросив деньги в подставленную ладонь того из головорезов, кто стоял ближе. Авантюристка проследила, как верзилы язычно призывают собратьев бросить прежнюю работу и поспешить на охрану челнока новой нанимательницы. Не успели Бриэль и Ганна в сопровождении сервиторов сойти с платформы, как вся посадочная площадка гудела от слухов о превосходной и прибыльной работенке для наемников. Зная, что грешно смеяться над убогими, девушка подавила хитрую ухмылку и с серьезным видом зашагала в трясиновку. «Ради священной Теры!» Пораженно пробормотала Бриэль, когда вместе со своей группой вышла на центральную улицу поселения. Это куда больше похоже на свалку, чем они утверждали. То, что информаторы назвали центральной улицей, на деле являлось ущельем, стены которого образовывали убогие постройки. Идти по нему значило не перемещаться по ровной и прямой поверхности, но перепрыгивать вверх и вниз, петляя между лесами, платформами, широкими полками и мостками, соединявшими здания. Сами строения больше походили на шалаши, наспех свинченные и сваренные из металлических листов и неопознаваемых деталей неведомых машин, причем самым лучшим видом жилья казались грузовые контейнеры. Мостики же зачастую выглядели и того проще. Несколько параллельных металлических балок или брусов подгнившего дерева, кое-как покрытых профнастилом или даже металлической сеткой, а затем связанных длинными веревками из высушенной лозы. Но отвратнее всего были местные жители. Всюду, куда ни глянь, виднелись отбросы местного общества. Нищие в трепье тянули из провалов руки за подаянием, одержимые различными видами химзависимости дрожали и истекали потом в тенях. Воры и хулиганы заинтересованно рассматривали новоприбывших, а бритоголовые громилы и наемники, с ног до головы покрытые шрамами, подозрительно оглядывали гостей на предмет возможных угроз. Богачи в приграничных медвежьих углах понятие весьма относительное, так как по-настоящему обеспеченные люди заплатили бы сколько угодно, лишь бы выбраться из такого захолустья, прогуливались по мосткам, увешанные всеми ценностями, какие могли доверить присмотру телохранителей. Из полуоткрытых дверей борделей размалеванные проститутки строили глазки прохожим. Бриэль прищурилась, заметив, как много в толпе мутантов, Существ с искореженными телами и звериными мордами, с кожей и шерстью ярких причудливых цветов, другими отклонениями. Впрочем, такие особенности могли оказаться искусственными. Многие субкультуры в империуме выбирали самые невероятные способы выделиться из общей массы населения. У некоторых обитателей Тресиновки имелись дополнительные конечности, а за такое могли бы или хотели бы заплатить только невероятно богатые люди, ибо лишь самые опытные творцы плоти способны безупречно провести все нужные операции. Нет, видно, это подлинные мутанты, порожденные генетической ересью. В подавляющем большинстве из миллионов миров империума подобных вырожденцев либо держали бы под жесточайшим контролем, либо истребляли бы время от времени. Возможно, им позволили бы искупить грех нечистоты, отправив влочить короткую жалкую жизнь в каторжном труде за станками в цехах мрачных работных домов. Но так открыто разгуливать мутанты не смогли бы нигде. И только на границах владений человечества и за ними подобные существа могли жить привольно, не опасаясь санкций. Если мутанты в людских мирах, хоть и редко еще встречались, то существо, двигавшееся по самому верхнему мосту, было совершенно невиданным. Оно отдаленно походило на гуманоида, очень худого и высокого. Непропорционально длинные руки, напоминавшие ходули, служили дополнительной парой ног. Странное создание шествовало между зданиями широкой, но грациозной походкой. По светло-серой коже на его спине цепочкой сверху вниз тянулись темные пятна неправильной формы. Вместо одежды только жилет-разгрузка с невероятным количеством карманов, отсеков и петель. По обеим сторонам длинной и узкой головы виднелись три пары глаз, а рот напоминал присоску на конце трубкообразной морды. Бриэль Геррит, как завороженная, проводила взглядом необычайного чужака, ибо в семейных архивах не встречала ни малейшего упоминания о такой расе, да и вообще видела инопланетянина впервые в жизни. Грубый, хрюкающий взрыв, донесшийся с другого яруса мостков, предупредил исследовательницу еще об одном виде ксеносов. С этой расой девушке приходилось встречаться в самых различных мирах. Дикие и свирепые орки, подобно чуме, распространились по галактике, а их анархические империи становились огромными горячими точками и источниками постоянных угроз. Ни один человеческий мир не мог считать себя в безопасности от бесконечных вторжений и миграции этих тварей. Вот и сейчас группа огромных зеленокожих прокладывала себе путь по подвесному мосту, что крепился к самому краю какого-то сооружения из большого цилиндрического танкера. Чудовища расталкивали плечами людей и рычали на прохожих. Молодая женщина скривилась от отвращения, ибо перед ней был подлинный бич вселенной, и даже в местах, где собирался всевозможный сброд, таких гостей не жаловали. В глазах Бриэль трясиновка упала еще ниже. Девушка остановилась на относительно свободной галерее и, увернувшись от пьяной парочки техников-мирян, нетрезво ковылявших по своим делам, окинула взглядом постройки и переходы впереди по курсу. Запустив руку в карман, она достала маленький инфопланшет и затылком почувствовала, как на нее со всех сторон устремились пристальные взгляды. Прохожие глазели и одновременно старательно делали вид, будто их интересует совершенно другое. Нажав руну активации, девушка включила дремлющий прибор, и на экране возникла схема трясиновки, подсвеченная зеленым. Чем больше путешественница изучала карту, тем сильнее хмурилась. В свое время за эти сведения пришлось немало заплатить, однако сейчас в полевых условиях информация, казалась практически не соответствовала реальности. Карта была куплена у шкипера-изыскателя, который попал в рабство, но будто бы знал здешние дикие места, как никто другой в регионе. Продавец божился, что его схема настолько точна и отражает текущую обстановку, насколько это вообще возможно. Бриэль на всякий случай раздобыла весьма грязный компромат на дельца и наперечет знала, в каких притонах пограничных космопортов тот любил отдыхать в увольнительных. Если у Бриэль возникнут проблемы из-за неверной карты, мошенника выследят и накажут самым жестоким и кровавым образом. Прежде чем отправиться в путь, она заключила договоренности известного рода. Но вскоре девушка поняла, откуда взялись несоответствия в планах местности. Просто городишко постоянно и бессистемно перестраивали. Местные, не имея под рукой ничего более прочного, чем металлолом и скверная древесина, были вынуждены то и дело заменять отвалившиеся или сгнившие конструкции в своих трущобах. Когда Бриэль разобралась со схемой, смогла проложить и маршрут. Дом, который она искала, оказался буквально в 50 метрах, хоть и скрывался за лесом кабелей и переходов. Чтобы добраться до цели, придется пройти вверх, затем вниз, проталкиваясь в подлинном лабиринте мостков и галерей сквозь толпы морально разложившихся обитателей поселения. Неожиданно по коже пробежал холодок. Встречи с орками не избежать. Стиснув зубы, она приготовилась разбираться с неизбежными проблемами. Преодолев крутые лестницы и шаткие переходы, выслушав в свой адрес потоки злобной брани и мрачных угроз от местных, которых сносили с пути прущие напролом громоздкие сервиторы, Бриэль и Ганна достигли узкого подвесного моста, что тянулся над главной улицей, одновременно с сорками. Молодая женщина шагнула на мост и замерла. Бросив взгляд вниз, она поняла, что через щели в настиле можно разглядеть центральную улицу, забитую народом. До земли было метров двадцать. Посмотрев вверх, исследовательница встретилась глазами с предводителем зеленокожих. Он также остановился и пролаял какую-то орочью остроту, полуобернувшись к трем подельникам. Те разразились громовым хохотом, уловив некий намек. «Чего смешного?» — крикнула Бриэль, по опыту зная, что орки — визуалы и больше уважают натиск и браваду, чем слова и интеллект. Пока предводитель презрительно оглядывал женщину, она смогла получше рассмотреть своего визави. Подобно остальным представителям расы, ксенос оказался массивным, превосходя обычных людей ростом и особенно шириной. Полусогнутые ноги, короткие и мускулистые, тело сгорбленное, с очень высоким центром тяжести. Мощные руки почти касаются пола, феноменально уродливая голова утоплена между плечами, что создает иллюзию отсутствия шеи. Здоровяк был вооружен целым арсеналом, начиная с пистолетов и заканчивая тесаками, причем все оружие торчало из-за ярко-красного кушака, обернутого вокруг пояса. Одеяние зеленокожего состояло из причудливой смеси обрезков и лоскутов, кое-как скроенных, чтобы походить на человеческую одежду, длинную потрепанную шинель с измочаленным и засаленным подолом. Голову венчала сдвинутая на бекрень шапка-двууголка, а один глаз бусинка прятался за повязкой. Рассмотрев в подробностях коллекцию медалей и значков, что лепились на груди вожака, Бриэль усмехнулась. По этим примитивно отштампованным символам легко читалось имя, прозвище и иные сведения об их носителе, при условии, что наблюдатель умеет понимать такие знаки. «Прочь!» — зарычал орк, чей голос походил на отдаленный грохот бури. Ганна осторожно взглянул на госпожу, но та не сдвинулась с места, скрестила руки на груди и хитро улыбнулась. «А ты хорошо говоришь», — восхитилась Бриэль совершенно искренне. То, что зеленокожий смог правильно произнести хотя бы одно слово на готике, общем языке Империума, уже свидетельствовало о его чрезвычайной одаренности. По крайней мере, для одного из парняк смертошрама. Реакция чужака подтвердила предположение девушки. Перед ней действительно стоял член клана смертошрама, одного из верховных хороших вожаков. Ксена сложил руки на груди, попытавшись скопировать жесты следовательницы, чем вновь укрепил ее подозрение. Подражание человеческим обычаям в одежде, языке, позах и жестах. Само мирное присутствие в человеческом поселении все говорило о том, что наследницей династии Аркадиев повстречался представитель клана Кровавых Топоров. Орк действительно был союзником Смертошрама, с которым семья Бриэль уже не раз сталкивалась в этом регионе космоса. «Ты кто?» — фыркнул Ксенос, осмотрев женщину единственным красным глазом. «Этот Адмирал». «Как его?» Ванигуд Рянтий?» «Нет», — сухо парировала девушка. «Я не лорд-адмирал Алассандро Ваникурт III. Офицер, о котором шла речь, насколько знала Бриэль, служил империуму вот уже 200 лет и отличался невероятной тучностью и феноменально густой бородой. Да, орки не самая наблюдательная раса, но все же». «Я Бриэль Герет», — лукаво усмехнулась молодая женщина, усилием воли подавив раздражение. принадлежу к Аркадиям, «клану вольных торговцев». Зеленокожий, казалось, призадумался над этими словами. По-видимому, он узнал имя, даже несмотря на неспособность отличать людей друг от друга. Наследница династии Аркадиев забарабанила пальцами по предплечью и бросила на пилота взгляд, в котором читалось абсолютно все, что она думала об уровне мыслительных способностей орков. Исследовательница почувствовала, как затихают шумы и болтовня на главной улице. Краем глаза приметила под мостом собирающуюся толпу. Задравши головы, все больше и больше зевак напряженно следили за развертывающейся драмой. Девушка прищурилась. Исход словесной дуэли, похоже, может оказать решающее влияние на все ее планы на трясине. После затянувшейся паузы чужак шумно выдохнул, склонил голову на бок и проскрежетал. «Нанимали ребят смертошрама? Большая драка на церковной планете?» «Да, мы там были». Бриэль медленно выдохнула, с облегчением поняв, что не ошиблась в оценках. Перед ней действительно стоял не просто кровавый топор, но один из приспешников того самого вожака. «Аркадием потребовалась помощь твоего клана на бриганте Регис. Армия Смертошрама захватила город и практически разграбила его. Все получили прибыль, и твой хозяин сказал моему отцу кое-какие хорошие слова. «Ты помнишь их?» Теперь воцарилась гробовая тишина, сотни местных жителей замерли, напряженно следя за зрелищем. Бриэль не сомневалась. Зеленокожий наемник держал город в страхе, и очень многие желали его смерти. Но, разумеется, могли здесь оказаться и такие, кто хотел бы, чтобы это ей пришлось не сладко. Он сказал так, медленно протянул кровавый топор, напряженно пытаясь воскресить в примитивном разуме слова своего вожака. «Если вам надо чего-то сделать, просто попросите». «Все верно», — ответила исследовательница, приближаясь к самой опасной части разговора. «И вот теперь мне от тебя кое-что нужно». «Понял?» «Надо убить кого-то». Внезапно оживился наемник, явно оказавшись, как ему думалось, в привычной стихии. «Нет», — покачала головой девушка, вызвав у орка гримасу разочарования. Понизив голос так, чтобы ее услышали только те, кто был на мосту, девушка прищурилась. «Посторонись и дай мне пройти». Зеваки внизу, разумеется, ничего не слышали. Для них зрелище воспринималось как затянувшаяся пауза. Молодая женщина в форменном кителе с причудливой прической из косичек и необычно подведенными глазами играла в гляделки с ксеносским воином-гигантом, который никому и никогда не уступал дорогу в Трясиновку. По толпе полетели шепотки, кто-то уже обсуждал шансы того или иного исхода. Вскоре ставки были сделаны, из рук в руки запорхали монеты. И вовремя, противостояние достигло кульминации. Зеленокожий монстр кивнул женщине и рыкнул на своих спутников. Зрители в гробовом молчании следили за каждым жестом, предвкушая взрыв эмоций, за которым последует жестокая, будоражащая кровь, схватка. А потом... Орг просто сделал шаг в сторону, уступая дорогу Бриэль и ее компании. Толпа внизу взревела от удивления и разочарования. Воспользовавшись суматохой, несколько прогоревших букмекеров бросились в ближайший переулок, спасаясь бегством. «Спасибо!» — тихим ровным голосом произнесла девушка, облегченно выдохнув и стараясь пройти мимо чужаков так, чтобы ничем не выдать нервные дрожи. Смертошрам и мой отец будут довольны твоей службой, и я уверена, тебе щедро заплатят». Через несколько секунд Бриэль и Ганна с ковыляющими позади сервиторами миновали мост, а орки продолжили свой путь. «Госпожа!» — в полголоса зашипел пилот, убедившись в отсутствии любопытствующих ушей. «Если только ваш отец узнает, что я позволил вам совершить это безумие, он...» «Я знаю!» — отмахнулась хозяйка. Он наорет на тебя. А вот мне устроит настоящую головомойку». Поняв, что госпожа намекнула на неизвестную ему информацию, Ганна замедлил шаг и настороженно посмотрел на Бриэль. «Могу ли я узнать, почему?» «Потому что на бриганте Регис не мы нанимали кровавых топоров», процедила авантюристка. «Это сделали мятежники. Аркадии были на другой стороне». Пилот замер, как вкопанный, и, смертельно побледнев, развернулся к девушке. «А если бы он...» «Вспомнил?» Перебила Бриэль. «Когда этот торг меня, женщину, принял за того хрыча, адмиралова Ваникурта, я поставила на то, что он вообще не умеет различать людей, и расчет оправдался». Далее. У Ксеноса был очень простой выбор. Либо на него обрушится ярость предводителя, либо он потеряет лицо перед несколькими людьми. И, по счастью, страх перед вожаком оказался куда сильнее. Пилот, не ожидавший от своей госпожи такой безумной дерзости, потерял дар речи. Покачав головой, девушка вновь достала инфопланшет и, сверяясь с картой, огляделась в поисках нужного здания. «Ага, вот оно», — улыбнулась она и отключила прибор. «Ну что, идешь?» «Думаю, я должен», — просипел пилот, поспешая за молодой хозяйкой. «Думаю, должен». «Стой, где стоишь!» — рявкнул охранник у двери ничем не примечательного дома. «Чего в контейнере?» Бриэль Геррит оглядела трясинца с ног до головы и моментально определила, что под мешковатым комбинезоном и стеганой безрукавкой скрыт бронежилет, а из оружия имеется как минимум один пистолет в потайной кобуре. С этим парнем, если придется, можно справиться, но поблизости ошивались еще трое качков, только прикидывавшихся безучастными наблюдателями. «Ничего такого, чтобы тебе беспокоиться». Несмотря на браваду, девушка не чувствовала и десятой доли той уверенности, какую напустила на себя. «Дай мне пройти, и все будет замечательно». «Чего непонятного?» Вышибало бросил незаметный, по его мнению, взгляд в сторону Громил, подтвердив подозрение гости о количестве охранников. «Я сказал, покажи, что в ящике», — повторил мордоворотку до более низким и угрожающим голосом. Его дружки начали подтягиваться ближе. А я сказала, «Ничего такого, чтобы тебе беспокоиться», — огрызнулась исследовательница, «Мы так и будем стоять здесь». «Неа!» — осклабился охранник, когда за спинами Бриэли и Ганны встали до зубов вооруженные головорезы в бронежилетах. Гостей со всех сторон обступили люди самого устрашающего и свирепого вида, но молодая женщина и виду не подала, что напугана. «Послушай-ка!» — начала Бриэль, понизив голос, и верзилам пришлось наклониться, прислушиваясь. Этот трюк девушка переняла на Чагариси у одного особо жестокого наставника, приучавшего таким способом воспитанников к абсолютной концентрации внимания. «Я сегодня играючи разобралась с бандой орков, а они куда больше и сильнее, чем ты. Дай мне пройти!» Тихий голос авантюристки сменился грозным рыком. Мордоворот заморгал, встретившись глазами со взглядом странной женщины. В маленьком городишке новости разносятся мгновенно. Учитывая то, кто здесь обитает, оно и не удивительно. Охранник перевел взгляд на продолговатый короб в руках пары сервиторов, сравнивая желание узнать содержимое контейнера со своим инстинктом самосохранения. Громила мог прикрываться служебным долгом, не допуская опасность в здании, но и молодая женщина в том не сомневалась, на деле он просто хотел чем-нибудь поживиться. Вот только пусть даже не надеется». Нервно сглотнув, здоровяк принял решение. Он кивнул товарищам и с куда меньшей охотой, чем орк на подвесном мосту, посторонился, уступая дорогу Бриэль-Геррит и ее спутникам. По театральному мило улыбнувшись, исследовательница прошествовала мимо, позволив Ганне распахнуть перед ней выщербленную дверь, похоже, когда-то служившую задним люком БТР Химера, и нырнула в темноту. За люком молодую женщину встретил сумрак, сменившийся чернильной тьмой, когда охранник захлопнул дверь за сервиторами. Сдерживая отчаянный стук сердца, девушка глубоко вдохнула, расправила плечи и сделала шаг в неизвестное, выставив руку перед собой. Пол был завален мусором, каким именно, она не могла рассмотреть и не очень-то желала знать. Мгновение спустя до гостя донесся приглушенный звук какого-то дебоша впереди. Еще чуть дальше, и рука нащупала нечто похожее на металлическую поверхность. Звук определенно шел с обратной стороны преграды, судя по всему, второго люка химеры. Вслушиваясь, девушка начала различать голоса и резкие ноты незнакомой мелодии. «Идем?» — произнесла авантюристка, обращаясь к себе самой и к верному слуге. Не дожидаясь ответа, она толкнула люк от себя и впервые увидела обстановку места, где собиралась заработать небольшое состояние. Зал оказался куда обширнее, чем выглядел снаружи. Куча грузовых контейнеров и покосившихся хибарок на деле была хитроумной постройкой и вмещала заведение, известное по всему региону, по крайней мере, в определенных кругах. Официального названия «Притон» не имел, А те, кто знал тайну, саркастично именовали его Гранд-театром Тресиновки и иными прозваниями того же рода, невероятно пышными и совершенно незаслуженными. Заведение представляло собой, по сути, один большой и грязный зал. В дальнем конце располагалась сцена, которая обрамляла грубо, но прилежно сработанная барочная лепнина с избытком деталей. Подмостки освещались рядами люминов, чей свет напоминал тусклое марево и заплывших в воздухе клубов едкого дыма. С того места, где Бриэль очутилась, перешагнув порог, было не разобрать подробности представления, но публика определенно все видела прекрасно. Основное пространство зала занимали ряды разномастных сидений и кресел с изодранной обивкой из бархата или кожи, когда-то снятых с разных транспортных средств. На них восседали сотни зрителей, кричащих, ухающих и хлопающих действу, что разворачивалось на отдаленной сцене, скрытой дымом. Звуки, которые едва доносились из-за люка, теперь оглушали так, что от боли в ушах девушка поморщилась. Абсолютная какофония. Шум разгоряченной толпы перекрывали дикие воющие ритмы невидимого оркестра, гул разговоров и взрывы смеха мешались со звоном питейных приборов. Отступив на шаг, чтобы Ганна смог пройти через люк, Бриэль осмотрелась получше. Вдоль стен тянулись затененные ниши и прилавки, где торговали разной снедью, но в основном всевозможными видами горячительных напитков. Наверняка употреблять пойло было опасно для здоровья, если не принять предварительно ударную дозу противоядия. Бриэль заняла свободное место рядом с баром и начала разглядывать посетителей. Здесь собрались типичные обитатели пограничных звездных портов и станций. Рабочие в увольнительной, мускулистые вербовщики, изможденные техники миряне, а среди них угрюмые молчаливые капитаны и иные высшие чины экипажей. Прислуга сновала между рядов кресел, разнося подносы с закусками и подсказывая богатым посетителям, какие услуги и наслаждения можно получить в заведении. Будучи благочестивой последовательницей имперского креда, девушка брезгливо поморщилась, но какая-то часть ее сознания сочла мерзкое зрелище даже притягательным. Это то самое место? Осмотрелся Ганна, возникнув за плечом Бриэль. Сервиторы ожидали в проходе. Выглядит Весело! перебила слугу авантюристка. И да, это именно то самое место. Давай-ка найдем столик. «Желаете выпить, мэм?» Обратилась официантка, появившаяся рядом со столиком через несколько минут после того, как девушка и пилот нашли свободный стол. Да, обстановка не вызывала желания расслабиться, но Бриэль прикинула, что если все сложится удачно, она очень скоро покинет это место. За ее спиной стояли сервиторы, притягивая внимание окружающих. Взгляды, что бросали на сейф посетители, красноречиво показывали, кто есть кто и зачем здесь оказался. Многим просто страстно хотелось узнать содержимое контейнера, но куда больше было тех, кто всячески делал вид, будто интересуется чем-то другим и старался смешаться с толпой, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. «Вот такие-то, как вы, куда опаснее», — подумала авантюристка, слегка улыбнувшись. м Прищурилась Бриэль, откинулась на спинку грязного стула и, облокотившись на ограждение, в последний раз оглядела зал, прежде чем ответить на вопрос официантки. «Полагаю, эризийский орда аж у вас не подают?» Приподняла бровь девушка, прекрасно зная, что такого вина здесь и не может быть. Прислужница понимающе смотрела на гостью. Та на какое-то время задумалась, не подвергалась ли бедняжка префронтальной нейрохирургии. Впрочем, характерные шрамы на лбу официантки отсутствовали. «Хм, а есть ли у вас ганемецкий мар?» Хитро усмехнулась авантюристка, чье любопытство было подстегнуто затянувшимся молчанием подавальщицы. «Может, официантка оказалась под влиянием ксеносов, точь-в-точь точь как священники на бриганте Регис?» «Может, Азуав?» Вздохнула гостья, поняв, что интересной реакции не дождется. «Да, разумеется, мэм», — заученно улыбнулась внезапно оживившаяся девица. «Вам тиранской выдержки? Из бутылок, опечатанных в пустоте для придания того самого неповторимого букета и вкуса?» Брель нахмурилась, и Ганна неловко закашлялся. «Короче, два стакана вашего пойла», — взмахнула рукой девушка, скрипнув зубами от резкого ощущения. «Это над ней сейчас издевались» прежде чем она успела что либо добавить официантка исчезла в толпе дав возможность внимательнее рассмотреть огромную сцену в центре зала госпожа начал пилот готовясь отчитать бриэль настолько сурово насколько позволено такому ценному и преданному слуге как он нам действительно необходимо привлекать к себе все внимание окружающих девушка усмехнулась устроившись поудобнее в ожидании выпивки да ганна именно так «Ну а теперь не мог бы ты расслабиться?» Подмигнув пилоту, молодая женщина положила скрещенные ноги на низкий столик и стала всматриваться в происходящее на сцене, пытаясь в нем разобраться. В империуме столько видов и форм развлечений, что с насколько понять суть того или иного представления зачастую практически невозможно и великое множество стилей, неразрывно связанных с теми или иными культурными феноменами и ценностями оказывается совершенно бессмысленным для посторонних. Это касалось даже культур, имевших не один, а несколько источников происхождения. Вещь, от души веселящая одну группу населения, окажется непроницаемой тайной для другой. Тем не менее, Бриэль, дитя уникальной независимой культуры вольных торговцев, путешествующих где заблагорассудится, считала свой кругозор весьма широким, а права довольно свободными, когда дело касалось подобного рода вещей. Однако представление на сцене балагана оразительно отличалось от всего, что ей доводилось видеть. Подмостки скрывали клубы текучего дыма, который подсвечивался рядами красных, фиолетовых и пурпурных люмоколб, закрепленных на потолке. На глазах Бриэль дым рассеялся, и смутная тень на подмостках превратилась в нечто совершенно реальное и твердое. В центре сцены стояло невероятно высокое человекообразное существо, худое как скелет. Конферансье был облачен в причудливый костюм, пошитый будто из сотни случайных элементов одежды. На голове громоздилась высокая шляпа-цилиндр, а глаза казались неестественно огромными, словно рыбьими, из-за больших очков с увеличительными стеклами. В одной руке он держал древний медный вокс рожок а другой указывал на десяток фигур, которые расположились рядом на помосте. По-видимому, здесь демонстрировали шоу уродов. На подмостке вышла группа мутантов, чьи тела были столь искажены генетическими отклонениями, что на любой цивилизованной планете их моментально пристрелили бы на месте. Впрочем, в подавляющем большинстве приграничных и диких миров подобных ворожденцев ждала бы та же участь. Увидев их, авантюристка потянулась за лоспистолетом, но успела одернуть себя до того, как пальцы сомкнулись на рукояти оружия. Она попыталась успокоить панику доводом рассудка. Будь эти мутанты действительно опасными, их бы не показывали так открыто. По правде говоря, окончательно увериться в истинности своих суждений ей не удалось. Ноги самого крупного из ворожденцев, могучего здоровяка, сковывали кандалы, и от них за кулисы разноцветными полосами змеилась длинная и тяжелая цепь. Эта мера предосторожности не слишком успокоила девушку. Мощью и телосложением тварь походила на Огрина, представители одной из разновидностей стабильных мутантов, к которым в Империуме относились весьма терпимо, считая санкционированным подвидом людей. Но на этом сходство заканчивалось. Кожа монстра напоминала выщербленную кору, а лапы, закованные в тяжелые металлические браслеты, оканчивались длинными зазубренными когтями. Почти неразличимое лицо располагалось где-то сбоку на груди и состояло из огромной нижней челюсти, массивного лба и пары черных глаз-бусинок, утопавших в складках плоти. Будто этой странной зверюги было мало, остальные экспонаты шоу оказались столь же чудовищными. По счастью, все они уступали соседу размерами. Тут был урод с многосуставчатыми руками, в три раза длиннее обычных а рядом нечто с тремя головами без намека на хотя бы один рот. Невдалеке стояло существо-голова на невероятно сложном механическом самоходном приспособлении, а у мутанта, что покачивался у края сцены, голова вообще отсутствовала, жуткое лицо располагалось в центре отвратительно раздутого и растянутого живота. Витиеватым жестом импресарио, похожий на огромное пугало, вызвал у зрителей взрыв аплодисментов и начал второй акт представления. Освещение стало понемногу гаснуть, сменившись слепящим лучом натриевого прожектора. Когда шум в балагане затих, внимание Бриэль привлекло тихое движение под потолком. Подрезки и визги, которые исторгал диссонирующий оркестр, вскрытый в яме перед сценой, со стропил на подвесах опустился ярко раскрашенный обруч. На нем изящно восседало создание женского пола, чей вид заставил толпу взреветь от восторга. Ноги существа срослись в некое подобие туловища и хвоста рыбы, но странным оказалось даже не это. На плечах росли две головы, на которых выделялись неимоверно раздутые ярко-красные губы. Больше на лицах ничего не было. Очевидно, для этой публики мутантка служила живым воплощением высшего идеала женской красоты. На глазах Бриэль сирена зашевелилась и сладострастно, двигая бедрами, стала раскачивать обруч, с каждым разом вылетая все дальше в зал, где к ней тянулся лес рук фанатов, пытавшихся хоть пальцем коснуться объекта вожделения. «Наслаждаетесь зрелищем?» — послышалось за спиной. Девушка замерла, стараясь ничем не выдать досаду от своей невнимательности. Она даже не услышала, как в зал вошел тот, кто сейчас с ней говорил. Бриэль по-прежнему гипнотизировала зрелище, извивавшееся на обручу мутанки, она действительно была зачарована необычайным представлением. И все же, хотя взгляд по-прежнему следил за сценой, внимание путешественницы полностью переключилось на нового гостя. «Видала и лучше», — ровным голосом ответила она. Краем глаза заметила, как пилот развернулся, чтобы рассмотреть посетителя. Авантюристка выждала еще несколько секунд, а затем медленно и плавно повернула голову, втайне молясь императору, чтобы напускная небрежность не подвела. Да, как она и надеялась, за спиной оказался именно тот человек, ради встречи, с которым она прибыла сюда. Его звали барон Мозаика, хотя Бриэль не знала титул это претенциозное прозвище или криминальная кличка. На первый взгляд гость показался высоким стройным мужчиной неопределенного возраста, но это впечатление быстро рассеялось. Барон явился словно принц из невообразимой древности. В камзоле с пышными рукавами, сшитом из яркой мерцающей ткани, в обтягивающих штанах-чулках кислотных оттенков и с гульфиком совершенно чудовищных размеров. При виде последней детали Бриэль хихикнула, подумав кое о чем непристойном. Но выглядел посетитель необычным вовсе не из-за одежды. Нет, все дело было в его лице. Барон Мозаика во всех смыслах представлял собой человека из лоскутов. Все его части были куплены или просто срезаны с кого-то другого, а потом собраны в одно целое. Даже лицо состояло из десятков аккуратно сшитых кусочков. Получившийся результат мог называться как угодно, только естественным ибо ни один из фрагментов не подходил к другому. Но, вероятно, к этому барон и стремился, специально создавая вокруг себя ауру жутковатой эксцентричности и запугивая тех, с кем вел дела. Информатор Бриэль сообщил, что мозаичность не ограничивалась лицом. Все внутренние органы визитера были трансплантированы из чужих тел. Согласно словам барона, что повторяли несдержанные на язык потоскушки, которые согревали его каждую ночь, Он жаждал представлять идеальный собирательный образ всего человечества. Но на взгляд Бриэль Геррит он лгал. Елейно улыбнувшись несовпадающими губами, барон слегка изогнулся в талии и изящным движением руки указал в сторону затененной ниши. Ее охранял целый взвод бугаев, похожих на тех, что стерегли вход в Гранд-театр. Когда девушка встала, то не смогла не заметить хищного взгляда, которым мозаика оглядел контейнер в захватах сервиторов. «Не угодно ли вам, мадам Геррит, удалиться со мной в более укромное местечко?» Прошелестел гость. Следуя за бароном, Бриэль то и дело ловила брошенные украдкой взгляды посетителей Притона. В основном в них читалось нездоровое любопытство — хотя пара в пух и прах разряженных дам смотрели так ядовито, что молодая женщина скрипнула зубами от раздражения. Ну, конечно же, ее приняли за очередную смазливую девицу, снятую для утех. «Ганна, пошли!» — резко скомандовала авантюристка. Как раз в этот момент вернулась с заказанным Азуавом официантка. В ее глазах, прежде ничего не выражавших, зажглись нехорошие искорки. Барон Мозаика, сопровождаемый троицей личных телохранителей, явно биологически подкачанных, повел гостью и ее спутников через весь зал. Люди и мутанты молча и покорно расступались перед идущими. Исследовательнице стоило больших трудов сохранить маску спокойствия и удержаться от соблазна ощупать нагрудный карманчик кителя. «Я знаю, куда иду», — со вздохом подумала она. «Прямо в ловушку, вот куда». Но смысл моего маленького приключения именно в этом. Наконец, главный телохранитель достиг арки, украшенной барочными орнаментами, будто вышедшими из-под резца спятившего мастера, и остановился, ожидая остальную часть группы. Воспользовавшись моментом, Бриэль внимательно осмотрелась, понимая, «Если все пойдет не по плану, придется удирать отсюда максимально быстро». За низкой аркой располагалась приватная кабинка с невысоким столиком и мягкими диванами, по которым были разбросаны подушки. С потолка низко свисал канделябр, чьи синеватые газовые огоньки давали достаточно света для темных делишек, творящихся в этом логове. «Прошу!» — прошептал барон мозаика, став рядом с аркой в сопровождении охранника. «Располагайтесь поудобнее». Но сначала, понимаете ли, мадам Геррит? Я вынужден принять несколько. Мер предосторожности. Исследовательница подозрительно прищурилась, но решила молчать до тех пор, пока не сообразит, на что намекал барон. Глаза открыты, а рот закрыт. Так учил отец. И он в этом весьма преуспел. Подумала девушка. По условному знаку своего господина столом, шедший за группой, запустил руку внутрь куртки. У Бриэль перехватило дыхание от дурного предчувствия, и она обменялась тревожными взглядами с пилотом. Вряд ли мозаика пожелал бы причинить ей вред так скоро. Однако телохранитель достал из кармана переносной сканер, и авантюристка вздохнула с облегчением. Бриэль нервно сглотнула, но осталась подчеркнуто равнодушной, когда Верзила приблизился к ней легкой походкой, держа в одной руке главный блок прибора, а в другой — щуп-детектор. Девушка приподняла бровь, немного удивившись тому, что мордоворот умеет обращаться со сложным устройством. С другой стороны, когда-то она видела птеробелку, выдрессированную подавать напитки господам из одного малого дома навигаторов. Вот только зверек перешел во вторую фазу развития, превратился в бестию сплошь из когтей и зубов и сожрал половину семейства еще до того, как принесли десерт. «Звиняйте, мэм». Невнятно пробормотал охранник, показывая щупом сканера, что девушке нужно поднять руки. Почувствовав себя не в своей тарелке, Бриэль чуть было не врезала придурку между ног коленом. Пакостное ощущение усилилось, когда дуболом начал водить детектором вверх и вниз по телу. Прибор свистел и потрескивал, но даже когда аппарат тренькнул, показывая, что скрытого оружия нет, мордоворот не убирал щуп. Только покашливание барона заставило Громилу отойти назад с мерзенькой ухмылочкой. «Чисто!» — объявил осклабившийся головорез, сделал шаг к пилоту, правда с куда меньшим энтузиазмом, и рыкнул. «Руки вверх!» Прежде чем Ганна успел подчиниться, вмешалась Бриэль. «У него чертовски много аугментики. Эту штуку просто закоротят, даже на самой низкой мощности!» Телохранитель замялся и обернулся к барону, ожидая распоряжений. «Тогда он может подождать снаружи», — ответил мозаика тоном, вызвавшему гостье дрожь отвращения. «Обещаю вам, за ним хорошо присмотрят». «Ну, мадам Геррит, пройдемте». Бриэль встретилась с ганной взглядом, и пилот слегка кивнул, показывая. «Он вполне может подождать и снаружи». Хотя, разумеется, верному слуге совершенно не улыбалось отпускать госпожу в одиночку в логово криминального авторитета. Заверив себя, что все пройдет по плану, молодая женщина подала знак сервиторам приблизиться к кабинке. Мадам, это излишне. В голосе барона послышались легкие нотки триумфа. Сердце девушки снова загрохотало в груди, но ей удалось сохранить голос ровным и спокойным. Барон! «А как же наш обмен?» «К тому ящику он отношения не имеет, Бриэль. Вы знаете, я подобными делами занимаюсь так давно, что легко могу определить обманку. Полагаю, нужная вещь спрятана в вашей одежде. Может быть, в каком-нибудь потайном отделении?» При этих словах самодовольного выродка авантюристка медленно кивнула и одарила урода лучезарной улыбкой. «Вполне честно, полагаю, повела она плечами и знаком показала сервиторам убрать ящик в дальний угол, а затем пригнула голову подаркой и вошла в приватную кабинку. Не дожидаясь приглашения, девушка устроилась среди мягких подушек и откинулась на спинку дивана, пытаясь за внешней беспечностью скрыть то, что творилось сейчас в душе. В воздухе сладко пахло благовониями, разумеется, не теми священными, которые воскурялись в храмах и соборах экклезиархии. Несмотря на весь внешний лоск и претензии на роскошь и элитарность, место было убогим, грязным, перенасыщенным гремучей смесью разврата и скуки. «Ах!» — воскликнул барон, думая, что выглядит воплощением обаяния и просвещенности. Бриэль доводилась подвергаться покровительственному обращению со стороны мужчин намного более представительных, нежели урод, что стоял перед ней. Подобные выходки она терпела только тогда, когда из этого можно было извлечь прибыль. К сожалению, сейчас именно в такой ситуации она и находилась. Устраивайтесь, красавица, поудобнее, и приступим к делу. Резким взмахом руки барон отослал телохранителя ко входу в кабинку, а затем уселся в кресло напротив гостья. Мерцающие огоньки газовых рожков подсвечника усиливали мозаичный эффект его кожи и стало заметно. Глаза криминального авторитета различаются размером и цветом. Более того, судя по манере странного человека сидеть, ноги его были неравной длины, и что-то не то было с суставами. Боюсь, эризийский ордаш у нас давно закончился. При этих словах в более мелком, темно-карем глазу мозаики блеснула хитрая искорка. «Хотя я как-то отведал масок начала первого столетия тридцать седьмого тысячелетия и урожая, собранного на склонах экваториальных гор сан леоры «Боже, император, опять Амасек!» вздохнула Бриэль. «В империуме же миллион миров. Неужели эти люди не могут попробовать другое вино?» «Нет, спасибо, ничего не нужно», — покачала головой девушка, на деле попросту не желая рисковать и пить то, что мог бы предложить ее визави. «Понимаю, понимаю», — закивал барон. «Выпьем после, когда завершим наши дельце а?» «Да ни за что в жизни». «Хм, да, это было бы прекрасно», — мило улыбнулась авантюристка. «Кстати, о делах». «Ах, но разумеется же». Барон откинулся на спинку кресла. Хищный взгляд монстра выдавал желание сразу зайти с козырей, на что и рассчитывала Бриэль. Да. «Нужная вещь спрятана в вашей одежде. Прошу вас, достаньте ее и положите на стол так, чтобы я мог видеть». Немного помедлив для эффекта, Бриэль жеманно улыбнулась. Затем расстегнула верхние пуговицы кителя и запустила руку за подкладку левого нагрудного кармана, наблюдая за тем, как барон ловит каждый ее жест своими разными глазами. Ловким движением пальцев молодая женщина распечатала скрытый кармашек из нуль ткани и достала вещицу формой и размером похожую на простое кольцо без украшений. Медленно наклонившись вперед, девушка аккуратно положила кольцо в центр столика и вновь откинулась на подушке, ожидая реакции барона. Блеск его глаза, синего, более крупного, подсказал искательнице приключений, что мозаика проглотил наживку. «Откуда оно у вас?» — облизнулся он, не отрывая напряженного взгляда от вещицы. «Было найдено и привезено с одного из заново открытых храмовых миров, лежащих около границы Огненного кольца», — ответила Бриэль. «Эта часть истории, насколько она знала, была истинной». «Кем?» Теперь в голосе мутанта послышались нотки чего-то вроде похоти. Кланом творцов плоти из четвертого квадранта, отозвалась девушка, хотя и сомневалась в правдивости подобной информации. «И как же вы заполучили это?» Урод задрожал, расплывшись в широкой ухмылке, почти сбросив маску обходительности и просвещенности. «Поведайте же мне, как вы обрели это чудо!» На творцов плоти вышел конкурент Аркадьев. Теперь гостья снова почувствовала себя уверенно, так как сама принимала участие почти во всем, что было связано с тем делом. Но в торговой войне, начавшейся после аннексии «Ультима Центавра», они проиграли, а это... Девушка небрежно махнула рукой в сторону кольца, было частью отступного соглашения. «Вы проверяли кольцо?» Тихо захрипел барон. «Да ты в конец спятил!» Мысленно выругалась Бриэль. Она не понаслышке знала о мощи артефакта. Согласно ее источникам, это был филактирий для чародейства невероятно древней и, по счастью, уничтоженной расы ксеносов. Будучи надетым на руку, кольцо пробуждалось и преобразовывало плоть своего владельца в новые и крайне необычные формы. Требовалась колоссальная сила воли, чтобы контролировать процессы трансформации, ибо от намерения напрямую зависел окончательный результат, либо ангельски прекрасный, либо запредельно кошмарный. Сама исследовательница так и не пришла к выводу, насколько правдивы подобные заявления, однако не сомневалась. Барону мозаики хватит безумия фанатично уверовать в истинность всех слухов о кольце. Значит, он предложит обмен. «Ах да, вторая часть сделки», — прищурилась авантюристка. «А что у вас? Символ при себе?» Проморлыкала она за внешним спокойствием и расслабленностью пряча напряжение. Если бы мутант просто достал кулон и позволил ей уйти, у Бриэль на примете уже был принц Альдари Корсаров, готовый за обладание реликвией с радостью переуступить права владения одной райской планетой. Увы, такой вещи как просто не бывает. Насмотревшись на артефакт, авторитет откинулся на спинку дивана и расцепил застежки воротника, в точности повторив жест гостя. Расстегнув верхние крючки камзола и нижние рубашки, монстр показал не только сшитые лоскуты тела. На шее, подвешенной к простому кожаному шнурку, висел сверкающий кулон костяного цвета, тот самый священный символ, за обладание которым безумный Ксенос отдал бы целую планету. «Сколько, по-вашему, это может стоить?» — улыбнулся мозаика. «Ага, началось», — вздохнула исследовательница. Она знала, что он не сумеет сдержаться. Но в тайне надеялась завершить переговоры нормально. А сколько стоишь ты? зашептал урод. Барон! резко оборвала девушка, все еще рассчитывая отвлечь мутанта и пресечь грязные поползновения. Я бы хотела! А я бы хотел, чтобы ты дослушала, милая, возразил мозаика. Никогда не перебивай, это просто неприлично! Молодая женщина молча кивнула, позволив придурку потешить тщеславие. «Я вот решил расширить сферу своих занятий. Думаю, можно было бы начать со, скажем, вымогательства. Бриэль Геррид вздохнула и закатила глаза, пытаясь создать образ бесстрастной отрешенности. «Ну давай, называй цену». Маленькая хитрость сработала именно так, как надеялась девушка. С лица Барона тут же слетела маска надменной лжи просвещенности. Мутант побагровел от ярости. Ничего себе! Оказывается, кусочки его лица краснеют по-разному. Подивилась авантюристка. Ты останешься тут, холодно процедил Мозаика, избавившись от последних намеков на цивилизованность. Когда я решу, во сколько тебя оценить, твой отец получит от меня письмо. «Да ты даже помыслить не можешь, сколько я стою!» — угрожающе зарычала наследница Люциана Геррита. Вот теперь этот расфранченный идиот начал действовать ей на нервы. «Хе-хе, я бы не был таким самоуверенным!» — захихикал монстр. Мне рассказали, что торговые маршруты в Восточном пределе вот уже много лет приносят все меньше и меньше прибыли. Говорят, там какая-то жуткая тень, и миры просто умолкают один за другим. Девушка не проронила ни слова. Глаза открыты, а рот закрыт. «А напомни-ка мне, — осклабился мозаика, — откуда Аркадии получали больше всего богатства? Ты даже половины всего не знаешь!» — зашипела Бриэль, хотя по правде ее поразила осведомленность нелепого воротил из-за дворков вселенной о делах династии. Нечто действительно двигалось за пределами восточных границ, и торговые пути, от которых зависели многие поколения Аркадиев, в самом деле страдали от новой угрозы. Но эти два факта не составляли общей картины. «Я знаю достаточно», — огрызнулся барон. «Ровно столько, чтобы быть уверенным. Твой отец с радостью расстанется с некоторыми вторичными активами, лишь бы ты вернулась к нему целой и здоровой». «Вторичные активы?» — недоуменно переспросила девушка. «В смысле?» «Мне известно, что Аркадий владеют половиной Зеландии». «Как насчет начать торг с этого?» хм...» От изумления Бриэль лишилась дара речи. То, что напыщенный криминальный князек и торгаш осмелился позариться на один из важных мегаполисов священной Терры, было за пределами ее разумения. Очевидно, у мутанта мания величия многократно превосходила силы и возможности. «Довольно!» Пренебрежительно взмахнула рукой искательница приключений и снова откинулась на спинку дивана. Одним резким движением она закинула ноги в сапогах на столик, смахнув бесценное ксеновское кольцо на грязный пол. Барон пытался выглядеть равнодушным, но гротескные глаза неотрывно следили за тем, как артефакт катился по замызганному ковру. Затем он вновь перевел взгляд на Бриэль. «Я в последний раз предлагаю вам решить дело миром, барон Мозаика. Потом будет хуже. Все ясно?» Губы урода расплылись в глумливой усмешке. С любезностями было покончено. Изобразив на лице надменность, девушка мотнула головой, при этом одна из прядей темных волос, заплетенных в хитроумные косички, упала на лицо. Бриэль потянулась к прическе, чтобы привести ее в порядок, но как только большой и указательный пальцы сомкнулись на косице, сжала их, включив скрытое в волосах миниатюрное устройство, созданное Джокаэра. «Я запустила передатчик Земля-орбита», — прищурилась искательница приключений, вращаясь к своему врагу. «Чушь!» — выпалил барон, нервно облизнув губы. «Ты никак не могла утаить прибор при сканировании!» Хм. Может, и не смогла бы, если бы твой амбал занимался делом, а не пялился на мои. Ты блефуешь. Прямо сейчас мой легкий крейсер занял геостационарную орбиту над планетой. Мои разведчики определили на болотах местонахождение нескольких твоих владений. Пока мы тут беседуем, на все объекты нацелены бомбардировочные батареи макроорудий. Если я не вернусь к условленному времени, имея при себе нужный мне кулон, Вся твоя недвижимость взлетит на воздух, отправленная прямо в небытие темной эры. Ты меня понял? Блеф!» Взвизгнул мутант, а потом рывком вскочил на ноги, собираясь запугать противницу. Не сводя с урода немигающего взгляда, Бриэль поднесла карту косичку и отдала приказ. «Благой свет, цель Альфа, огонь!» На одном из лоскутков лба барона мозаики выступила капелька пота. Он промокнул влагу бархатной перчаткой, испепеляя взором Бриэль. Та сидела в прежней расслабленной позе. Ожидание затягивалось, и губы мутанта начали изгибаться в торжествующей усмешке. Мозаика действительно решил, что Бриэль, как он и надеялся, блефовала. Но лоскутный человек ошибся. Улыбка тотчас слетела с его губ при звуке, похожем на гром, где-то высоко в небесах над трясиновкой. Низкий раскатистый гул — от которого по каменной колонне, деревянным подпоркам и металлическим хибаркам прошла дрожь. Подобно зловещему вестнику, подсвечник с газовыми рожками слегка качнулся. Первым молчание в патовой ситуации нарушил барон. Резко обернувшись к одному из телохранителей, мутант закричал. «Выяснить, что это было, немедленно!» «Твоя конспиративная квартира в 20 километрах к югу секунду назад превратилась в пыль после орбитального удара», — протянула авантюристка, стараясь не улыбнуться. «Что?» — вызверился, урод. «Как ты?» Раздался второй взрыв, на сей раз более мощный, что подтвердили испуганные вопли толпы в фойе театра. «А вот сейчас уничтожен твой тайный расчетный дом в 70 километрах у Гриды холмов». «Ах ты, порченная стерва!» Заорал барон в дикой ярости. На шум к кабинке сбежалась толпа охранников. Бедняги беспокойно и непонимающе переглядывались, пытаясь всем скопом протиснуться во входную арку. Бриэль Геррит улыбалась про себя, сохраняя внешнее равнодушие и зная, что момент истины вот-вот наступит. «Отдай мне кулон», — ровным голосом произнесла исследовательница, «и твой домик для утех...» тот самый, что на побережье, уцелеет. Вытаращив глаза от дикого ужаса, барон схватился за шнурок с кулоном и крепко сжал в кулаке. «Ты с катушек съехала!» «Да и я тебе не!» Рывком Бриэль вскочила с мягкого дивана и прыгнула, подобно кошке, на ошеломленного мозаику. От удара оба упали на пол, сцепившись. Когда телохранителям удалось прорваться внутрь, целясь из пистолетов, искательница приключений одной рукой держала барона за горло, закручивая шнур с образком альдари и медленно удушая мутанта. И снова лоскуты его лица багровели каждый по-своему. Другая рука Бриэль нырнула под столик, схватив вещицу, упавшую минутами ранее. «Назад, дуболомы!» — закричала девушка, пытаясь не терять властности в голосе. «Ганна? Ганна, ты здесь?» — позвала она, увидев, что растерявшиеся охранники попятились, не зная, как поступить. «Я здесь», — донесся напряженный голос пилота, который никак не мог прорваться сквозь толпу наемных костоломов. «Я немного». «Пропустите его, или ваш босс сдохнет», — зарычала молодая женщина, спрятав в объемистый карман маленький артефакт и продолжая перекручивать шнур. Урод заверещал из последних сил. «Делайте. Делайте, как она говорит». Момент длилась напряженная и неясная тишина, а затем охранники опустили оружие и попятились из кабинки, медленно готовясь отреагировать на любое резкое движение. Бриэль рванула шнурок и толкнула мозаику вперед, использовав его тело как щит на случай, если кто-то из головорезов решит открыть огонь. Авантюристка понимала. В подобном жесте мало смысла, ведь весь расчет строился на том, что охранники будут стремиться сохранить жизнь своему хозяину, а не подстрелить ее. Но бросок возымел нужный эффект. Мордовороты мигом покинули кабинку, дав доступ в нее ганни и сервиторам. Пилот смотрел на госпожу с выражением крайнего беспокойства, автоматоны глядели в пустоту ничего не выражающими глазами. «Пора уходить», — выдохнула Бриэль, пятясь к входу. Ганна отдал команду, и вся группа начала отступать. Посетители разбежались кто куда, забились по углам при виде столь большого количества оружия, готового к бою. И в эту секунду один охранник совершил самую страшную ошибку за всю свою службу. Подняв автомат, похожий на табельное оружие арбитров, он пошел в атаку. «Отпусти его, или я отстрелю тебе баш». Придурок так и не договорил. Раздался оглушительный хлопок, и в теле Костолома образовалась огромная дымящаяся дыра. Телохранитель непонимающе поглядел на смертельную рану, а через мгновение рухнул навзничь, как подкошенный. За убитым стоял Ганна и целился скрытым до поры в наручном браслете компактным болт-пистолетом в остальных бандитов. Верный слуга был готов обеспечить мгновенное увольнение любому амбалу. «Вот теперь точно пора уходить» произнесла Бриэль, таща за собой клюку упирающегося и извивающегося барона. Путь до посадочной платформы занял куда больше времени, чем рассчитывала авантюристка. Аборигены метались в панике, и вызвал ее не переполох в Гранд-театре, а огненный дождь, что прожигал пасмурное небо струями огня и нес смерть и разрушение в, казалось бы, совершенно случайные точки заболоченной местности вокруг поселения. Каждая уничтоженная цель была одним из владений барона Мозаики, но остальные представители преступного мира этого не знали. Каждый криминальный воротил считал целью себя и подозревал, что нападение устроил кто-то из конкурентов, неожиданно получив могучий рычаг давления в виде орбитальной боевой установки. Бриэль, Ганна и их пленник, которого несли два сервитора, достигли шаткой металлической лесенки, ведущей к посадочной площадке. Космодром тоже паниковал. Ремонтники торопились подготовить челноки к отлету, но, к счастью, Аквила Бриэль стояла на месте, в целости и сохранности. Охранники, нанятые искательницей приключений для присмотра за челноком, а заодно, чтобы объявить о ее прибытии местному криминальному миру, прохлаждались рядом. Их более интересовали далекие взрывы, чем работа. У маленькой группы оставались секунды, прежде чем кто-то их заметит, а потому девушка развернулась к мозаике и перехватила ксеносский кулон, что по-прежнему висел на шнурке. «Это мое, полагаю», — улыбнулась она, и одним рывком сорвала артефакт с лоскутной шеи. «Челнок», — завопила исследовательница пилоту. «Беги!» Ганна и Бриэль со всех ног помчались вперед а сервиторы остались позади, крепко сжимая извивающегося мутанта в биомеханических захватах. Беглецы мгновенно добежали до Аквилы, и аппарель начала опускаться на воющих гидроприводах. Барон, надрывая голосовые связки, звал телохранителей, чтобы те задержали Бриэль и пилота. Ожидание, пока пандус опустится, показалось беглянке вечностью. Воздух разрывался от грома пистолетного и автоматного огня. Одна из пуль звякнула по корпусу в считанных сантиметрах от головы девушки, вынудив ее броситься на землю, но Ганна подстрелил врага из своего оружия. Звук длинной автоматной очереди слева дал знать, что вдвоем противостоять армии головорезов не самая лучшая идея. Бриэль успела увернуться как раз вовремя. На место, где она стояла секунду назад, обрушился металлический град и высек крупные искры из платформы. По счастью, в этот момент аппарель опустилась достаточно, чтобы на нее можно было запрыгнуть. Не теряя ни секунды, искательница приключений и пилот рывком бросились внутрь челнока. Ганна кинулся в кабину, Бриэль запустила подъемник пандуса, а на корпус обрушился новый шквал рикошетящих пуль. Услышав вой двигателей, поднимавших аквилу в воздух, молодая женщина рухнула на пол, голова ее закружилась от безумной смеси адреналина и облегчения. «И кое-чего еще», — подумала девушка и довольно захихикала. Почти час потребовался прихвостнем барона Мозаики, чтобы высвободить хозяина из захватов сервиторов, но к тому моменту криминальный авторитет почти выдохся. Ковыляя обратно к Гранд-театру Тресиновки за стеной телохранителей, которые разгоняли перепуганных местных жителей, мутант тихо выл от ярости. Он желал с выгодой воспользоваться слухами об упадке дома Аркадиев из-за катастрофы в восточных областях Империума, но в итоге барону крупно повезло, что остался в живых. Да, дочка Люциана Геррита оказалась той еще дьяволицей, вот только совершила одну роковую ошибку. Она оставила своего врага в живых и повернулась к нему спиной. Эта мысль наполнила разум барона необычайным сочетанием ужаса и похоти. Ах, как же он жаждал сломить Аркадьев! Как же ему хотелось! Мозаика снова оказался в театре, окончательно опустевшем и замусоренном после панического бегства завсегдатаев. Повсюду валялись разбитые или чудом уцелевшие чаши, стаканы и бокалы, столы и стулья были перевернуты. Мерзко усмехнувшись, барон направился к кабинке, надеясь хотя бы забрать кольцо, предложенное Бриэль, в обмен на артефакт Альдари. Но украшения не было. «Ну, конечно же», — заскрежетал зубами монстр. «Наверное, эта стерва прихватила его с собой, воспользовавшись суматохой, и оставила барона ни с чем в отместку за попытку подставы». Мозаике отчаянно захотелось выпить, но, похоже, обслуга сбежала вслед за остальными. Решив позаботиться о себе самостоятельно, вымогатель поискал целую и непочатую бутылку, а вместо этого приметил стазис-контейнер, который принесли сервиторы Бриэль. Она же в тот раз приказала оставить ящик прямо рядом с нишей, прищурился авторитет, внезапно заподозрив самое худшее. «Нет», — прошептал он, оглядывая темный и пустой Гранд-театр. На лоскутах лба проступил пот, один из разнокалиберных глаз задергался. Нет. Нет. Нет. Как заведенный повторял мозаика, осторожно подкрадываясь к контейнеру и не сводя пристального взгляда с панели индикаторов, красный цвет которых означал. Стазис поля отключилась. Ты же не могла. Вот только Бриэль Геррит смогла. Через три секунды после того, как мигание сменилось ровным красным светом, перегруженное ядро плазменной бомбы, помещенной в стазис за мгновение до взрыва, детонировало. Барон Мозаика увидел свою смерть и через секунду распался на мельчайшие ошметки. Последней мыслью, что пронеслась в сознании мутанта, было проклятие Аркадием и всем их дочерям. А потом его разум поглотил образ ослепительного ревущего пламени. Направленная взрывная волна пошла вверх, полностью уничтожив Гранд-театр Тресиновки изнутри, но практически не повредив внешние стены здания. Для обитателей поселения глухой рок от разрушения стал еще одним доказательством грядущего апокалипсиса. Сотни людей, мутантов и ксеносов, очертя голову, бросились прочь, пытаясь оказаться где угодно, только не в центре разваливающегося городишки. В последующие месяцы только самые стойкие и сильные из мутантов смогут выдержать радиацию в руинах Тресиновки. Но к тому времени Бриэль-Геррид будет уже очень далеко, во множестве световых лет от Тресины, и, возможно, будет прогуливаться по золотистому прибрежному песку, недавно перешедшего в ее собственность райского мира. Конец четвертой части. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это то, что двигает канал вперед.